Глава двадцать Собинские подземелья. «Перездача не раньше, чем через месяц», — поприветствовала меня вредная бабка, спав с лица, увидев небрежно зажатый между пальцами табель-идентификатор. «Так быстро!» — злобно рявкнула она. «Мне ваше восхищение, гражданочка, греет сердце». Широко улыбнулся я. Подхватил Светку под ручку и вышел из помещения. Полный неистовой ненависти и изумления взгляд бабки ласкал теплом мою широкую и мужественную спину. «Поздравляю, Жор!» — очень ехидно выдала Света. «Ты такой умный!» «Смешно», — фыркнул я. «Я старалась». «Ладно, Свет, время пять. Что делаем?» «А ты на рынке ассортимента смотрел?» — поинтересовалась Светка если честно не очень к тебе с костюмом спешил ответил я ну да с девками всякими времени не напасешься проворчала рыжая да просто ответил я что да возмущенно выдала светка все да и не напасешься покивал я М -м, ну ладно может на рынок тогда заглянем пока не закрыт не стало дальше стервозничать андроид а потом по результатам поговорим В санитарную службу уже поздно обращаться, Виолетта Ильинична уже службу закончила. — Это которая секретарша главы службы? — уточнил я, на что Светка кивнула. — Давай сходим посмотрим, и еды прикупить не помешает, — отметил я. Дошли до рынка. Половина прилавков уже пустовали, да и те продавцы, что были, уже собирались закрываться потихоньку. Ну, в общем, мы ассортимент прикинули и оценили. И выходила такая картина. Из оружия, за исключением погоста, карабин КАГ выходил оптимальным. Погост же вещь сильная, но дорогущий, и главное, он на экзоскелете. Ему для приведения его в боевое состояние надо полминуты минимум, как пояснил продавец. Время, пока стволы и патронные короба занимают нужное положение, а сам экзоскелет выпускает опоры, гасящие монструозную отдачу. При этом экзоскелет сам по себе снижает мобильность. В общем, нафиг такой погост не нужен. — А если на автобус, Жор? — поинтересовалась Света. — Не нужно, — почти шепотом произнес я. — Поздецы продаются, да и стоят подешевле этого костюма. А, -а, -а, -а понимающе протянула Светка. Ага, кивнул я. Была еще Сапа 03, снайперский атомный пускатель автоматический, с поцарапанным и потертым корпусом, 15-килограммовая дура на атомной батарейке, мечущая бронебойные, кумулятивные и прочие ломы на пару километров. Штука, конечно, неплохая, но неподъемная, дорогущая и у продавца к ней было всего десяток снарядов, которые на коленке не сделаешь. Вообще, длинноствольная малокалиберная пушка повышенной точности, а не ручное оружие. На автобус в перспективе поставить — милое дело. 15-миллиметровый лом — вещь сильная, но это вопрос отдельный, когда кузов найдем, соберем. Так-то были и огнеметы струйные, и объемного взрыва, много всякой станковки. Правда, советских моделей почти не было, переделки и кустарщина. А вот ручного стрелкового оружия лучше КАГа не находилось, кроме одной дорогущей, но занятной фигулины. Она была даже не лучше, а просто другой и занятной. Причем ни я, ни Светка такую не видели, а продавец клялся, что это от кооператива снабжения. А именно живая, без шуток, живая пушка. Вдобавок с надписью «Живым пигментом» на коже корпуса «Ком ловчий» и «Малым гербом союза». Эту пушку надо было натурально кормить, а взамен она создавала паутину, толстую, прочную, не хуже нейлона-белковой, а вроде и вообще ее саму, только еще с клеем, не хуже паутинного. И металла она эту паутину с разворотом в боевое состояние метров на 40-50. Казалось бы, игрушка. Вот только прочность паутины запредельная. Три десятка тонн на разрыв. И это одной нити, а их шестнадцать и с клеем. Хотя поперечная прочность, конечно, поменьше. Но вот тот же мутантный медведь из ельника. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Я на 90% процентов уверен, что ту тушу карабин бы не взял, хоть весь магазин в сади да его и погост может не взять, если подумать. А вот ловчим, если спеленать, то и уйти спокойно можно, и с элушкой поработать, не опасаясь, что гигантский мутант лапой поймает и схорчит. Или не работать, он сам себя на ломтике порезал бы, пытаясь освободиться. Стоила, правда, эта живая фигулина почти десяток тысяч жоп. Совершенно немыслимые деньги для нас сейчас. Так что занялся я покупками продовольствия у оставшихся торговцев. Небольшой продуктовый ряд был, а Светка внезапно меня требовательно подергала за рукав. «Жор, почему ты не взял крупнокалиберный гладкоствол?» — негромко поинтересовалась она. «На обмен или продать как?» «Свет, бессмысленно», — честно ответил я. «Объясни, понятно», — возмутилась она, на что я хмыкнул и объяснил. «Смотри». Все эти двустволки или охотничьи гладкостволы типа Ока имеют дульную энергию побольше карабина. Скорострельностью уступают намного, но имеют. Именно. И это свет. Металлические трубы с курком. И все. Ни механизма автоматики, который сложно повторить, но его можно из КАГа взять. Не надежного нарезного ствола. Там просто гладкая труба и курок. Понимаешь? «Понятно», — кивнула Света. «Думаешь, сам сделать?» «Ну, а почему нет?» — пожал плечами я. «Раз уж автобусом займемся. хорошие стали найти, вроде не проблема. Со станками разберемся. Берем тот же как, просто делаем ствол под него. С нарезным не уверен, что выйдет, но гладкий, как и магазин на крупный калибр. Несложно. И ни жопы платить не надо». При этом вещь получится лучше, чем все, что тут продается. А броня? поинтересовалась Света, из покрышек кисло поинтересовался я. Потому что единственной пристойной была броня из биофибры колесных покрышек. Дорогущая, кривоватая, но да сам я понимал, что прочная запредельно, даже от забарьерного урона. Если герметизирующий гель и вправду так герметичен, как брехал продавец, отчаянно желающий продать нам шмотки. А что тут остальное? Так, какие-то дурацкие рыцарские латы или вообще коженки. То, что на мне, лучше в разы. А ты думаешь, что же сам сделать? Если у кооперативщиков ничего поприличнее не найдем или в округе, то да. Раскроить покрышки с не проблема и не так криво выйдет. А гранаты и прочее нам пока не нужны. Ну да, на крысы идти с гранатами бред. Смотря какие крысы, отметила моя собеседница. Ну гранаты в подземке, конечно, бредовый вариант. Вот, вот покивал я. Пойдем домой, Свет. Добрались мы до автобуса. Светка придирчиво осмотрела все, но ее подозрения местных сторожей в коварстве не подтвердились. Так что мы просто завалились в транспорт, перекусили, и упал я спать. Правда, уже задремывая обнаружил Светку, пробравшуюся в спальник ко мне под бок. «Так стражить проще», — назвучила она. Врет же, рыжая, ну да ладно», — мысленно махнул я рукой. С утра андроид обнаружилась уже не под боком, а готовящая завтрак на примусе из аварийного набора перекусили и потопали к горкому. Светка опять меня поразила. У входа стояла не слишком большая, но и не маленькая очередь из всяких граждан. Видимо, с утра решали вопросы в горкоме. И я бы пристроился в конец очереди. А она нет. Шепнула на ухо, «Жора, подожди, я скоро». И со всякими, простите, извините, я просто спросить просочилась в горком. Пробивная девица, оценил я. И тут обратил внимание на рожену волос некой девушки, стоящей в очереди. Пригляделся получше, стоит, уткнувшись носом в какие-то бумаги, Катя из хутора, которой я с решением свинского вопроса помог: Привет, Кать! поздоровался я с искренней улыбкой. Все же, несмотря на ее уверенность, были у меня опасения за девчонку с детьми. Своих дел хватало. Да и фанил я тогда, как сволочь. Но опасения были, а то, что увидел живой здоровый, искренне порадовало. А? О, привет, Джор! улыбнулась она, встрепенулась и вдруг навела на меня наручный дозиметр. И не фонишь почти, оповестила она вслух свои наблюдения, удивленно хлопая ресницами. Очередь на этот диалог отреагировала опасливыми взглядами, раздавшись в стороны. Ну, понять, конечно, можно, но занятно. А я вот в город с детьми перебралась, тяжело одним. И начала была она, но тут меня ухватили под руку. Пойдем, Жора, у нас разговор, грозно озвучила Светка, теня меня под руку. И что вы, Георгий, кабельера такой себе опять позволяете? Зашипела на ухо она. Не успела отойти. Свет хорош, хмыкнул я. Знакомое это. Я поняла, Георгий. Смею надеяться, до уровня секс не повод для знакомства, вы не доросли, чопорно шипела Андроид. Смешно, оценил я фразу. Свет, Катя просто знакомая. Я ей со свиньями помогал. На хуторе жила с детьми. Я тебе рассказывал, между прочим. Что-то такое припоминаю. И что? И все. Во мне около шести килорад сидела, ответил я. Это много. «Ладно, Жор, это Галина Яковлевна», — представила она женщину средних лет с папиросой в длинном мундштуке и деловом женском костюме от космотруда, нарисовавшуюся поблизости. «Это ваш юноша, Светочка?» — смерила она меня хищным взглядом, даже не поздоровавшись. «Он самый Галина Яковлевна», — с оттенками подхалимажа озвучила Света. «Ну, если что, девушка, вы приятная, нового найдете быстро», — затянулась папиросой эта хамка. «Давайте документы, оформлю контракт». «А вы вашему...» — смерила она меня взглядом. «Объясните ему все сами». «Объясню, Галина Яковлевна». В том же тоне продолжила Светка, выковыривая из меня документ пока я продумывал направление и изощренность маршрута, куда мне эту хамку послать будет душеприятно. Та, правда, дожидаться не стала, папиросу выкинула, документ прибрала и утопала в горком. — И что это за вобла сушеная? — возмущенно обратился я к Светке. — Говорила же, секретарь главы санитарной службы. — Неприятная, да, — хмыкнула она. — И какого фига? — А как? Жор тут? понизив голос и окинув рукой горком. «Бюрократии столько, что страшно». «Коррупционеры?» — брезгливо уточнил я. «Да нет, вряд ли. Камеры везде, контроль есть. Да и не принято вроде как. Какие-то подарки вроде как делают. Но после решения вопроса не обязательно такое, а именно в благодарность», — ответил андроид. «А что тогда? А как?» — заинтересовался я. «Смотри, ты бы заявление подал» и через месяцок, если повезет, оно бы оказалось на столе главы службы», ответила Светка. «Или та же Яковлевна бы завернула по массе возможных причин. Просто из-за буквоедства». «В общем, да», кивнула Светка. «Все по инструкции, буква в букву, насколько я поняла. Тут работать комфортно и престижно. А если хорошо работать, Жор, то работа имеет привычку заканчиваться». — Вот бардак развели, — вздохнул я. — Но коррупции нет, — пожала плечами Светка. — Также Яковлевна в свое личное время твою заявку на подпись подсунет. — Потому что вы такая приятная девочка, Светлана, с непростой судьбой, — с иронией процитировала она. — А что-то ей наплела, — заинтересовался я. — Да больше слушала, — отмахнулась Светка. — Больше слушать — дать выговориться — основа взаимодействия. Да, тяжеловато, наверное. Прикинул я, как выслушивать ту же стервозную. Ну, пороже видно, сушеную воблу. Нормально, это тоже работа. Пожала плечами Светлана радужная с видом, Ну, не твое это, товарищ Верхазов. Кстати, да, я вот про сексуальную рекреацию. А вот компаньон андроид по логике должен заботиться о том, чтобы у компаньона человека крыша на дежурстве в заполярье или в пустоте не проходилась. И сексуальная рекреация там, судя по всему, не то, что не основное, а даже не обязательное. Тем временем вобла яковлевна вышла, с брезгливым лицом протянула мне табель и через губу процедила: обход патруля санитарной службы через сорок минут. «Не опаздывайте». А потом снова закурила свою папиросу, благосклонно кивнув Светке. «Курение вредит вашему здоровью», — пробормотал я поднос, тащимый Светкой под руку. «Так, Жор, в технические уровни мы заходим с отрядом санитарной службы. Можно идти с ними, можно без. Выйти нам никто не мешает. За хвост крысы санитарная служба платит десять жоп». «Это много или мало?» — заинтересовался я. — Мне эти крысы не ради хвостов, просто интересно. — Не знаю, — пожала плечами Светка. — Судя по всему, немного. Дошли мы до небольшой металлической кабинки, где оказалась троица в костюмах химзащиты с наляпанными кусками покрышек поверх. — И эти самые ловчие у каждого, — подивился я. — Ничего себе снаряжение! — Помогать не будем, — отрезал глухой голос из-под шлема в ответ на наше приветствие и вы с вашим снаряжением грабанетесь. Впрочем, дело ваше». И замолчал. На пару моих вопросов и три остроумные шутки даже звука не издал. «Зануда, без чувства юмора и пессимист», определил я для себя. Через пять минут подтопал еще один тип в химзащите с покрышками, и пара фигур открыли стопор и стали поднимать полутораметровый круглый люк. «Спускайтесь за нами». Решите уйти, выход здесь, остальные люки на стопорах. Помогать не будем. Я и в первый раз услышал, — хмыкнул я. Ответа мне не было, а санитарщики принялись спускаться в люк по металлической лесенке. Ну и мы со Светкой вслед за ними спустились. Перевесил поудобнее саперку и гада, чтобы под рукой были, огляделся. Чисто металлический короб квадратного сечения. Трубы и провода на метровой высоте. Трубы металлические, провода в металлической оплетке. видимо, из-за этих самых крыс. На полу пылюка и грязюка, незапредельная, но ощутимая. Освещение довольно тусклое, лампы панели под потолком. Мрачновато, воняет чем-то химическим, но вполне терпимо. И санитарщики деловито топают куда-то гуськом по делам своим особым, нам со Светкой неизвестным. «А мы, наверное, в другую сторону потопаем», — рассудил я. «Свет, а какие-то схемы коммуникаций, что-то такое есть?» «Яковлевна говорила, что мы с санитарщиками пойдем, но что-то они радушие не проявляют», — проявила Светка наблюдательность. «Давай поищем». «Не заблудимся, а уж с крысами, думаю, справимся», — заключил я. Правда, поход в противоположную от четверки сторону закончился через четыре минуты. Глухой металлической стеной с красноречивой матерной надписью-краской. «На лбу у себя напиши», — пожелал я хулигану вслух. «Ладно, пойдем обратно». «Пойдем». «Стоп». «Что такое?» Обеспокоился я, полувытаскивая гада, до появления перекрестия прицела перед глазами. «Смотри», — указала девушка на потолок. Посмотрел я и присвистнул. Часть потолочных панелей не работала, добавляя сумрака. Но я пробегал по ним взглядом, не акцентируясь. А тут Светка привлекла внимание к нерабочей панели. Прочнейший стеклопласт был не разбит, а именно прогрызен, топорщась на дырах неровными краями. «Крысы, наверное», — оценил я. «Он же пулю держит. Вот лютые твари». «Видимо, да. Как-то мы слишком поспешно на тех уровня спустились. Надо было бы было выяснить побольше». «Ну, тебе вроде бы ничего не угрожает», — прикинул я. «Мне нет, а тебе очень даже может». «Свет, я комсомолец. Я не боюсь крыс». «Ты такой героический, Жорик». Ехидствовала светка, но закончила уже серьезно. Осторожнее надо идти, оглядываясь. Это да, признал я. Пошли обратно, аккуратно оглядываясь. И на трубах и оплетках были пусть и редкие, но повреждения: царапины, точки каверны, какие-то странные подтеки но ни химанализатор, ни электроспектр не давали ничего, разве что было понятно, что большая часть проводов вдоль стен под напряжением. Прошли спуск, топаем аккуратно дальше. Вообще на нервы эти подземелья действуют. Не страшно, конечно, но стальной замусоренный полумрак был очень неуютным. И тут впереди движение. Я и Светков скинули пистолеты, но тут же опустили, Из-за поворота перекрестка двигали санитарщики. «Спиной вперед», — задачился я. «А они прут жопами вперед. Мы отошли в сторону, пропуская, и видим такую картину. Двое пятящихся мужиков тащат за руки и ноги третьего. Четвертый держит ловчего на отступая последним. И тащимый весь в дырах. Точнее, его костюм химзащиты — В местах, не прикрытых покрышечным материалом, изодран клочьями. И даже кровью вроде бы запачкан. «Мы уходим. Большое гнездо. Вам тоже советую уходить». Глухо и напряженно бросил прикрывающий пятясь. «Не собираемся мы уходить», — ответил я. «Дело ваше», — пожал плечами отступающий таким тоном, что заключительное слово «идиоты» прозвучало хоть и без звука. «Мы люк замыкать не будем. Сутки». Потом большая команда пойдет чистить гнездо. Может, останки ваши похороним. — Чье гнездо хоть? — вслед удаляющимся санитарщикам спросил я. А в ответ — тишина. — Неприятные какие типы, — хмыкнул я. — Но кто подрал химзу? Крысы? Так ее так порвать сложнее, чем сталь. Тройной биосатин с пропиткой. Проще сживать того, кто под сатином сквозь него, чем порвать ткань. — Как думаешь? «Чем химзу порвали, Жор?» — протянула Света, показывая, что в том же направлении думает. «Ничего в голову не приходит», — признал я. «Биосатин, конечно, не биофибра, но прочный запредельно. А у химзы многослойный, хотя куртка попрочнее будет». Несколько повеселел я, поводя плечами под курткой спасателя. «Так, Свет, давай очень аккуратно идем вперед. Я, конечно, химеризацию хочу» но гробануться в погоне за ней глупо. «Давай я вперед». «Вместе», — прикинул я. «Рядом пойдем, места тут хватит». «Давай». И потопали мы плечо к плечу к перекрестку технического коридора.